В маленькой деревушке, скрытой в глубине леса, дряхлый шаман подбросил в костер несколько прутиков и уставился сквозь дым на смущенного ученика. «Ящик с ножками?» — переспросил он. «Да, учитель. Он упал с неба и посмотрел на меня», — ответил ученик. «Значит, у него были глаза у этого ящика?» «Нет, но...» — начал ученик, — и в недоумении запнулся. Старик нахмурился. «Многие видели Тапакси, бога красного гриба, и они заслужили имя шамана», — сказал он. «Некоторые видели скельды, духа дыма. Их называют чуродеями. Очень многие были удостоены лицезрения Умчерель, души леса. И они известны как повелители духов». «Но мало кто видел ящик сотнями ножек, который смотрел бы на них без глаз. И такие люди обычно зовутся идиот». Его речь была прервана внезапным пронзительным жужжанием и порывом снега, который разметал костер по темной хижине. В воздухе промелькнуло смазанное пятно, противоположная стена улетела в ночь, и видение исчезло. Наступило долгое молчание за которым последовало молчание покороче. И, наконец, старый шаман осторожно поинтересовался. «Ты случайно не видел, как два человека только что пронеслись сквозь хижину, сидя вверх ногами на помеле, вопяя, крича друг на друга?» Ученик посмотрел на него ровным взглядом. «Разумеется, нет», — ответил он. Старик облегченно вздохнул. «Слава богам!» — сказал он. «Я тоже!»